Полине хотелось напомнить о своих приоритетах. Она была уверена, что выжить физически — это полбеды, а вот психологически — большая работа и очень важная. «Мы не бедствуем и не скоро по миру пойдем. Не волнуйся, занимайся своими делами спокойно. Тебе не страшно? Все-таки чужая страна. Ты не чувствуешь себя одиноко. Пиши как есть. Я пойму и во всем поддержу. Скучаю». Галя была благодарна подруге за то, что та давала ей возможность сориентироваться, перевести дыхание, сообразить, как двигаться дальше. Нет, она не боялась, что произойдёт что-то непредсказуемое и страшное. Обычная её тревога нарастала, когда ничего не происходило. А тут столько нового. Охотничьи инстинкты, которые приписывают мужчинам, у некоторых женщин развиты не меньше. Но если мужчина стремится к новым достижениям, то женщина ищет впечатлений и переживаний. Новое для мужчины то, чего ещё не было, для женщин то, что могло бы быть. Комментарий психолога. Женщина вспоминает свои фантазии, а мужчина свои достижения. Конец комментария. Галя всё время напоминала себе, что ещё недавно жила в Одинцово в тесной однокомнатной квартире, с нудным мужем мономахом. Одно и то же, одно и то же, и так могло продолжаться до сих пор. Но вот теперь она уже далеко и от Одинцова, и от мужа, и любая перспектива на фоне старой жизни казалась привлекательной, даже ошеломительной. Тут уж какая фантазия разыграется. Но подруги не хватало. Вернее, не хватало помощницы. Чтобы разыграть представление, многоактную пьесу нужны актёры. Гали не хватало актёров, которые поддержали бы её амплуа. Вот так примерно она определяла практическую задачу. Галина родилась в местах, где в театре знали толк. Пусть столичный житель думает, что в провинции, да ещё украинской, живут ограниченные, необразованные люди, которые ни разу не были в Амхате или хотя бы в Ленкоме. Но уж если уровень культуры измерять в театрах, то приезжайте в Полтаву, Львов или Киев, и вы познаете настоящую силу чувств и размах страстей, которые ни столичный житель, ни актер не выдержит. Галя гордилась своими земляками, которых в России знают хорошо. Олег Борисов, Богдан Ступко, Ада Роговцева. На Украине ценили их комический талант, а в России трагический. Но ведь смешить труднее». впасть в тоску, погрузиться в горе небольшая заслуга, а вот так вывернуть сюжет, чтобы в конце пьесы рассмеяться от души и публику вдохновить, не по силам каждому. Нет, так горевать и так радоваться, как в украинском театре, вы не сможете нигде. А Верка Сердючка это же полтавский феномен в чистом виде. На полтавщине сердюк каждый пятый. У Галки даже сосед по парте был сердюк в полном смысле этого слова. Все Галины тётки, двоюродные, троюродные и просто родные были с вот такими грандиозными бюстами, на которых и манист не напасёшься. Даже ругаются на полтавщине театрально, кланяясь и приседая, подбачиваясь и запрокидывая голову, чтобы слышно было на другом конце села. Но ругаются не матом, грубо, а пуская, а наоборот Ругательство, если прислушаться, звучат как добрые пожелания, новогодние колядки, свадебные припевы. Что у тебя в хате поселился президент Америки? Может, доллар покажут, дадут пощупать, хоть какой он из себя. А у тебя президент России, может, газ проведут. Что бы у тебя грошей было больше, чем мозгов. Чтоб ты влюбилась на старости лет. Чтоб твой кабан с моей козой поцеловался. Чтоб у тебя на яблоне клубника уродилась. чтоб тебе дали премию и путёвку на базар. И поскольку всякие полтавчани нас рождения получал театральное образование, Галя стала прикидывать, кого бы пригласить в свою антрепризу. Моноспектакли для зрелых опытных актёров. Молодые обязательно должны играть в труппе. В толстой телефонной книге нашлось более 40 украинских баптистских церквей. Она просто поверить не могла, что целая страница мелким шрифтом была посвящена её землякам. Вот с кем хорошо бы подружиться. А она и не знала, что тут полно украинцев. Галя очень обрадовалась. Нашла ближайшую церковь, завтра воскресенье, в самый раз. С детства она помнила, что в церковь ходят в платочки и юбки. Чем длиннее, тем лучше. И стала прикидывать, чтобы ей надеть поскромнее. Юбка нашлась черная, жарковата, но ничего, зато не броско. И кофточка, тоже серая, спокойная, с длинным рукавом. А вот платка не было. Все мелкие и не очень нужные вещи были оставлены в Москве или потерялись в переездах. Каждый грамм в тяжесть, когда живёшь на чемоданах. Галка пошла в ближайший супермаркет, чтобы купить косынку, бандану или шарфик. Перемерила с десяток, остановилась на бледно-розовом шейном платке. Всё остальное было слишком ярким. А что? Ей даже шло серо-розово-чёрное. Стильно, похвалила она себя. Про церковь она с детства помнила лишь, что нужно покрывать голову и стоять тихо, не шлохнувшись, чтобы не гневить Бога. Ему бы понравилось такая тихая и красивая прихожанка. Позвонил Маркин, о котором она и думать уже забыла. Ты где пропала? Может, что надо? Да ничего не надо. Я вот в церковь собралась в украинскую. А, ты верующая. Сочувствующая. Молодец. Может, тебя подвести? Там тебе скучно будет, Лёша. Почему? «Посмотрю на роспись. Как хочешь. Я тут недалеко собралась. Заезжай в десять утра. Нормально? Но смотри, я ждать не буду. В конце концов, пусть подвезет. Не обижать же человека». Художник приехал вовремя. Честно говоря, Галя его не узнала. Свежепостриженный, побритый, одетый в новый костюм. Именно костюм. Настоящий жених. Мы же в церковь едем, а не в ЗАГС, под дело его Галя, в неловкости из-за того, что она как бедная беспреданница в старой юбке и платке. Я подожду тебя в машине, если хочешь». Она не хотела появляться с Алексеем на публике. Ей работу нужно искать. Для этого и едет знакомиться, а не ухажеров своих демонстрировать. Бедные, одинокие женщины скорее помогут. «Ты меня отвези, а сам поезжай, а то еще спросят, кто это. Что я скажу?» «Скажи муж». «Ну, здравствуйте, не успела приехать, уже мужем обзавелась. И почему тогда я работаю еще, если у меня муж есть? Муж — это тот, кто кормит». «Так я ж тебя кормил». кормил бы, если бы ты не ушла. Не выдумывай. Да, мне тебе нужно кое-что сказать, но не сегодня, ладно? У меня сегодня охота. Ты тут кавалера присмотреть решила? Ну, вроде того. Так, хочу покрутиться, может, что интересное узнаю. Расскажешь? Конечно. Ну, спасибо. Молодец, хорошо выглядишь. И Галка выскочила из машины, сделала печальное лицо и, медленно опустив голову, побрела к церкви, Едва справляясь с артистическим волнением, а когда подняла голову, увидела перед собой голую женскую спину. Да родная красивая молодуха в открытом вечернем платье остановилась, чтобы поправить чулок. В волосах у неё блестели недешёвые заколки, пахло как от праздничного букета, густо и сладко. Пробачте. Never mind, ответила женщина весело. Но и остальные прихожане были разодеты празднично, весело, в люрокс и блестки. И главное, никаких платков. Мужчины в дорогих костюмах, женщины в самом лучшем, как на свадьбу. Может, и правда свадьба, а она тут в лохмотьях. И Галка постаралась незаметно прошмыгнуть внутрь церкви, чтобы встать сбоку, присмотреться. Церковь и снаружи была как дворец культуры. Два высоких этажа, без куполов и других украшений. Зато... Это был скорее молельный дом. Новое здание из белого кирпича, фронтальное окно с витражами. А внутри не было никаких икон, росписей, только ряды стульев, кафедра для проповеди и большой чёрный рояль на возвышении. Ну, в общем, всё как в театре. Люди быстро собирались. Похоже, Галя пришла вовремя. Все улыбались, целовались, здоровались. И к ней тоже стали подходить с приветствиями. Витайма пришлось отвечать тем же, целоваться с незнакомцами. А когда все собрались, на сцену, как на трон, взошла та самая молодуха с голой спиной и, как оказалось, внушительным декольте и радостно запела, заполняя голосом все уголки малельного дома. Перед Галиной всё время суетился какой-то дядька. Она вправо голову склонит, и он вправо. Она хочет ему через левое плечо посмотреть, и он сдвигается влево. Что такое? А потом Галя поняла, что он двигается синхронно с бюстом впереди стоящей женщины, не может глаз от него отвести. Ведь не только певица пришла с оголенными прелестями. Не ожидала Галя от своих земляков такого гедонизма. Америка их так раскормила и разбестила. Именно «разбестила» — это украинское слово означает то же, что и «растлила», но только с более точным слогом «бес». Среди женских округлостей и внушительных мужских торсов Галя, тоже не маленькая по своей природе, чувствовала себя обрусевшей, отощавшей, несчастной брошенной девушкой. Не видно в ней, если сравнивать яркости, сочности, дородности, не видно запаса жизненных сил. Красивый, дорого одетый пастор стал читать проповедь о том, что интернет инструмент дьявола, и его нужно изгонять из домов. Ничего другого не оставалось, как сбежать. Не остановят же они её на выходе. Но никто даже внимания не обратил, настолько Галя была им не интересна. А когда она уже была на расстоянии от церкви, услышала за спиной крик: "Галя, да стой же!" Маркин выглядывал из окна своего кадиллака, белозубо улыбаясь. "Ты что, знал? А ты думала, что ты первооткрывательница Америки? Там такие пляски бывают. Видно ваш украинский бог" пику нашему разрешил своим людям жить и радоваться, пока конец света не наступит. Садись. Алексей выскочил, галантно открыл дверь перед дамой. Но дама садиться не торопилась. Я тебя тоже подставила. Психолога отправила к твоей жене в Москве. Зачем? Ну, чтобы рассказать, как ты тут загибаешься, пьёшь как свинья на её деньги, не работаешь. Зачем? Из женской солидарности. Я с одним ребёнком еле справляюсь. У неё же двое, им кушать, учиться надо. Галка решительно села на переднее сиденье, а поехали. Ну и что рассказала? Рассказала, только твоя жена сестрой оказалась. А не ведь обе Марии? Обе, сестра у меня несчастная женщина, и брат у неё несчастный. А теперь останови, я не хочу погибнуть из-за чужой семейной драмы. Мне бы в своей выжить. Маркин притормозил, минуту помолчали. Ну, и в чём твоя правда? Это не жена тебе деньги присылает, а сестра квартиру сдаёт и присылает, а сама нищенствует. Художник снова включил зажигание и поехал потихоньку вдоль края дороги. Ты меня совсем дураком безнадёжным считаешь? Конченым олокашём? Жаль. Да сними ты этот платок, ты же красивая. В тебе жизни столько, радости ещё не пробуждённой. Не рядись в чужой одежде. И что ты там искала? Это же обочина цивилизации. Нельзя на помойках искать клад, а искать нужно только сокровища. Так кого ты хотела спасти, мою семью? Ты думала, до тебя никакой жизни не было, а ты пришла и всё расставила по местам? Ты что, думаешь, я не знал про жену, что она давно в Париже с детьми, и я им не нужен? Так, для экзотики. Папа моих детей живёт и работает в Америке. Во Франции это звучит, а тут обязательно поинтересуются, как живёт и где работает. И про сестру я знаю, от жены. Это наш тайный сговор, чтобы сестра сума не сошла. Вы же женщины хрупкие, питаетесь фантазиями, напридумываете себе в голове Бог весть чего, а потом верите в это как зачарованные. Или так, как вы придумали, или смерть. А деньги зачем берёшь? Ну, во-первых, они мне нужны, а во-вторых, на половину я имею право, а в-третьих, я не знал, что она нищенствует. Если это так, то нужно что-то придумать, чтобы она их не высылала в таком количестве. Придумай что-нибудь, Лёша, если ты не полный кретин. А теперь останови, мне прогуляться надо. Спасибо, что подвёз. Прогуливаясь по шумным рыбным рядам рыбьей же улице, Галина заметила русскую. Молодая, светловолосая, голубоглазая женщина ругала сынишку. "Долго ты будешь меня мучить? Пари, пари!" Приедем домой и поставлю в угол, расскажу папе. Он тебе ремня даст. Замолчи сейчас же, говорила она, стараясь перекричать ревущего мальчика. На западе такую ситуацию, хотя и не одобрят, но не стыдить не вмешиваться не будут. А русский человек мимо не пройдёт. Всегда откликнется на крик, причитание, особенно когда он там совершенно не нужен. Нужно будет, не дозовётесь, а не нужно не отобьётесь. Галя, наш человек не удержалась. А я вот возьму и заберу вашего мальчика. Ну-ка, пойдём ко мне. Я увезу тебя далеко-далеко от этой плохой мамы. Мальчик обнял мать, уткнулся ей в живот и затих. Комментарий психолога. Наше воспитание держится на страхе. Чтобы ребёнок затих, его нужно испугать, а не заинтересовать, как советуют некоторые западные педагоги-гуманисты. Конец комментария. Спасибо вам большое. Как будто нашло что-то. Устал, наверное. Женщины разговорились. Надя, так звали новую знакомую, была из Красноярска, здесь уже пару лет жила с мужем. Муж один из многих русских программистов, работающих в Microsoft, головной офис которого находился как раз в Сиэтле. Я тоже программист, веб-дизайнер. Давно тут, неделю работаю ещё. Может, спросим Никиту, поедем к нам? А что, можно? Надя, ведя машину и оглядываясь на сына, которого, как выяснилось, звали Сёмой, предложила: "Если никто не поможет, можно найти работу бэбисит-эроняне. Мне и самой помощь нужна. Пойдёшь? Я подумаю. У меня дочка, я её хотела бы забрать, поэтому нужна серьёзная работа. Пока интернет заказов хватает, но по минимуму. Тогда нужно замуж выходить, ещё родишь, будешь как я. А что? Вот Сёмка подрастёт, я смогу свою фирму открыть. Я учусь на дизайнера. но только интерьерного. Посмотришь, как у меня в доме, всё сама придумала. Мужчины объединяются по уровню доходов, а женщины по уровню расходов. Им же вместе ходить по магазинам в одну и ту же парикмахерскую. Если ваша подруга сменила общего парикмахера на что-то новое и более дорогое, пиши пропала. Женской дружбе конец. Мужчины интересуются способами добычи денег, какие способы, такие прибыли. Мужчины ценят друг друга за рабочие характеристики, за способность к производству продукта. Женщины за способность всему этому богатству найти применение. Производство любое всегда требует солидарности, объединения или обмена ресурсами. Распределение это конкуренция, демонстрация вкладов, потребительская реклама. Мужская дружба держится на солидарности, а женская на конкуренции. Если вы встретите настоящую женскую дружбу, то знайте, это на самом деле мужская дружба, дружба мужских начал, которая есть во всякой женщине и которая активируется в условиях отсутствия мужчин. А мужчина в условиях сурового выживания демонстрирует свои самые благородные черты. Именно благородство, а не пловые признаки отличают мужчину от женщины. Благородство это выдержка, способность удержаться от истерии при первых признаках угрозы, реальной или мнимой. Слабый человек не может быть благородным, у него просто не хватит духу. Даже если воспитывать его в рафинированной аристократической среде, он начнёт малодушничать, тревожиться, метаться и срываться на поступки, о которых и ему самому не захочется потом вспоминать. А захочется вычеркнуть из жизни как случайность. Мы ждём от мужчин благородства, а женщину хвалим уже за то, что она не сдаёт подруг с потрохами, чтобы создать для себя благоприятный фон. А это в условиях жесточайшей женской конкуренции в России очень трудно. Россия, конечно, была далеко от Галины, но выезжая за рубеж, человек берёт с собой все свои привычки. Для русских с их имперским размахом родина везде. Уж во всяком случае для русской женщины, которую скоро и заполярным кругом можно будет встретить. Мне кажется, если пингвинов признают за людей, то первыми их жёнами станут русские женщины. Нет, не из любви, а из любопытства. Основной наш принцип ввязаться в историю, а там уж как говорится, поглядим. Когда ты новичок, всё равно с чего начинать? Ехали долго на какой-то остров, в поселение программистов, как объявила не без гордости Надя. Дом оказался не то что большим, а огромным, грубо слепленным замком, висящим как ласточкино гнездо над озером. Огромные окна выходили во все стороны, но по-настоящему красивым и завораживающим был только вид на западную сторону на закате. Дом тоже ты проектировала? Нет, это мы купили в кредит. Он стоит миллион, но мы можем себе это позволить. Правда, я из-за этой работы мужа не вижу. Я тебя понимаю, программист это приговор и ему, и его семье. Но разница в том, что ты живёшь в роскошном доме, а у меня была только квартирка в Одинцово. Одна комната и офис, и спальня, и гостиная. Мы тоже бедствовали. Но там ты узник одиночной камеры, а тут узник замка IF. Всё равно раб. Мне всех нас жалко. Хочешь что-нибудь выпить? Я сегодня должна ещё ехать за рассадой, хочу клумбу оформить. А тебе могу налить Я бы горячего чая выпила. Я всё время мёрзну. Сыро тут у вас. Да я тебе сейчас носки шерстяные принесу и кофту. Наси. Мне уже не нужно, я привыкла. К дождям только не привыкну никак, где при сухо. Надя исчезла на лестнице, ведущей на второй этаж. Галина осмотрела. Никакого особенного дизайна она не увидела. Монотонные бежевые стены, разве что рояль, огромный, необычный, из слоновой кости, что ли. Он бы потерялся на фоне стен. Но подойдя ближе, Галя нашла его шикарным. Это мне муж подарил. Я же музыкальным работником была, но а здесь почти не играю. Не хочется. Вот, на день. Надя успела переодеться в платье и туфли. Ей нравилось хвастаться, она была счастлива, что у их красивой жизни появилась зрительница, и уж её-то она просто так не отпустит. Как Галя не пыталась оставаться внутренне спокойной, а всё-таки масштабы жилища и виды из окон произвели на неё неизгладимое впечатление. Она никогда не бывала в таких домах, ей даже в голову не приходило, что они существуют в действительности. Самый большой дом в Васильевке был у дяди Феде, каменный, на целых 7 комнат. Встроил он его так тяжело и долго, что за время строительства умерла его жена, а сыновья уехали в город. Но для постройки такого огромного особняка, как у Нади, нужно было бы уложить в землю всю семью. Ну так пойдём, посмотришь, как наверху. Сёма всё это время возился с игрушками и не издавал ни звука. Хороший мальчик. Второй этаж был мрачным из-за маленьких окон. Стены, выкрашенные в вишнёвый и лиловый цвета, наводили ужас. Классно, да? Красиво, скрипнула Галя. Да вот этой дизайнерше вообще нет вкуса. А формулине как для дурдома или тюрьмы. Здоровым людям тут не место. В спальне, которой Надя, похоже, особенно гордилась, стояла большая чёрная кровать. Потолок тоже был чёрным или тёмно-синим, во мраке комнаты без окон не разглядеть. Одеяло лиловое. Любовью тут можно было заниматься только под дулом пистолета или из некрофильских соображений, душить друг друга в объятиях, наслаждаясь конвульсиями умирающего в твоих руках возлюбленного. «Есть же черный юмор. Должен быть и черный секс». «Это тоже твой проект? Мужу нравится?» «Да ему все равно. У него нет вкуса. У него и слуха нет. Когда я сажусь за рояль, он надевает наушники, слушает всякую ерунду, но я его приучаю, и сына тоже. Такова учись женщины отвечать за эстетику. Это точно. Ничего, я вот открою свою компанию, всю Америку облагорожу. Они же не развитые, не красивые». И дома у них простые, без фантазий, покрасят всё в белый цвет и довольны. Комментарий психолога. Наш человек всё описывает и оценивает в национальных масштабах. Нам недостаточно свой угол прибрать, нам нужно сначала на планете порядок навести. Конец комментария. У нас в селе тоже хатки белые стоят. Вот именно, как в селе. А мы им тут Европу. А разве Красноярск это Европа? Причём тут Красноярск Я подумала, ты в Красноярске училась музыке и всему такому эстетическому. Искусство у нас в крови. Все русские дети здесь или поют, или ходят в балетную студию, или в шахматы играют. Хочешь, я тебя познакомлю с чемпионкой мира по шахматам. Она живёт в Сиэтле. Чемпионка мира по шахматам из бывшего СССР вышла замуж за своего фаната-американца. Он продал всё, чтобы оплатить её участие в пан-американском чемпионате, но она проиграла. объясняла своим друзьям ризонно: "Я советская грузинка, не могу выигрывать на стороне врага, да ещё за их американские деньги". После этого она бросила американского мужа, тем более что у него и за имущество остался только спальный мешок. Лично для него приготовила программное объяснение. Это из-за вегетарианской еды. Не может женщина, которой дают на завтрак, обед и ужин только пророщенное зёрна, стать лучшей шахматисткой Америки? Она знала, что вегетарианство для него дороже женщины, а мясоедство повод для развода. Экс-чемпионка СССР, ныне гражданка США, тут же выписала себе русского грузина и сразу перешла на шашлыки. В эмиграции все люди из бывшего СССР русские. Даже поляков и чехов называют русскими. Для американца это логично. Они же переселенцы со всего мира. Какая разница, с какой его части? Важно не то, кем ты был, важно, кем будешь. Да нет, я шахматами не интересуюсь, засмеялась Галя. Ты видишь, тут собрался культурный цвет России. Я не очень хорошо образована, язык пока чисто технический, понимаю всё, что нужно, читаю, особенно руководство. А так, чтобы в элиту, я дома элитой не была. Что же мне тут из себя корчить? Я, как говорится, парвеню. Дура ты. Кто же про себя так говорит? В Америке себя все только хвалят. Так я себя хвалю. Родилась в провинции, получила образование, работаю, можно сказать, по всему миру. Учусь постоянно, потому что все так быстро меняется. Замуж хочу за приличного человека. Говори, что ты прима-балерина, которую по политическим мотивам уволили из Большого театра, они и поверят. И много прим в Сиэтле. Что им тут делать? Да я, к примеру, ты могла работать в фольклорном ансамбле, петь, плясать. Плесать я, конечно, могу, но могу и не плясать. Я хороший веб-дизайнер. Да знаешь, сколько дизайнеров со всего мира у них работает в Microsoft? Е? Простые работяги, компьютерный пролетариат, офисные рабы. Надя закурила. От собственного всемогущества у неё поднялся уровень тестостерона. Глаза стали круглыми, как у кошки, которая почуяла запах валерьянки. А хочешь, я позвоню кое-кому, и тебя устроят работать в Microsoft. Только не жилей потом. Но если можно, Галя с восхищением посмотрела на Надю, но как-то не очень поверила в искренность её намерений. Или она очень хитрая, или добрый гений вроде Полины. Но встречать добрых гениев на каждом повороте судьбы Гале казалось мало вероятным. Гусенько, заворковала Надя по телефону. У меня к тебе дело на миллион долларов. Проси, что хочешь. Люблю, люблю, люблю. Тут одна девочка приехала из России, говорит, что она дизайнер интерфейсов. Ты не можешь её куда-нибудь пристроить. Ну, Microsoft, наверное, слишком, но чтоб на жизнь хватало. Спасибо, пусенька. Надяны на глазки сияли. Это мой любовник. Ну, знаешь, муж у меня не очень, нагрузки сказываются на потенции. В такой спальне можно лишиться дара речи, не то что потенции. А почему мы не попросили помощи у мужа? Муж не будет этим заниматься по идеологическим соображениям. Не любит русских. особенно женщин. А как же любовь правит миром, перебила её Надя. Не полюбешь не поедешь, ты не в его вкусе. Хороша же её любовь, если напрямую зависит от качества жизни, как это ей удаётся. Как это у богема получается и не работать, и жить по-королевски. Как бы так научиться у них любить по-особенному, чтобы миром править. Неужели эта Надя такая манерная, не очень умная с дурным вкусом, лучше её галки, в которой всё натура. Надя изо всех сил изображала участливость. «Ну вот, он что-то выяснит и тебе позвонит». «Спасибо, Наденька. Если получится с работой, я тебе буду по гроб жизни обязана. А пока ты месяц поработаешь у меня няней, или хотя бы две недели. Понимаешь, мы хотим полететь на Кариба, отдохнуть. Не брать же с собой Сёму. У вас с ним контакт. Ты опытная, справишься?»